Глава 3. Екатерина и Генрих остались ждать Егора в секретариате. Девушка тихонько уселась на стул в уголке и старалась стать незаметной. Лицо её пылало. Никогда ранее она не чувствовала себя такой бездарной и бестолковой. Ей казалось, что о её глупости знают все присутствующие в помещении. Две машинистки, секретарь ещё трое посетителей, ожидающих приглашения магистра. Магистр так кричал на них, что, возможно, здесь всё было слышно. То, что дубовые двери не пропускали шум, Екатерину не успокаивало. Радовало только то, что Фанберга всё обошлось. Но зато его ученица оказалась на редкость тупа и бездарна. Девушка тихонько вздохнула и взглянула на своего наставника. Тот сидел на подоконнике, И задумчиво смотрел в окно. На улице было шумно. Кричали разносчики газет и торговцы сладков. Звонко цокали подковы о брусчатку мостовой. Жизнь била ключом. А в секретериате монотонно стучали пишущие машинки. Но теперь это не наводило тоску на Екатерину. Всё обошлось, и это просто прекрасно. Егор появился через несколько минут, держа в руке «синюю папку». Он выглядел подавленным. Выговор магистра и его не мог оставить равнодушным. Егору тоже досталось. Все трое молча вышли на улицу. Первым тягостное молчание нарушил фон Берг. «Может, зайдем перекусить?» Екатерина вдруг почувствовала, что очень проголодалась. Она не завтракала, так как сильно переживала за Генриха и есть совсем не хотелось. Ей вообще тогда было не до этого. Зато теперь она просто умирала от голода. Молчание товарищей Генрих, видимо, расценил как знак согласия. Обсуждать пока было нечего. Сегодня им всем досталось и досталось за дело. Так же молча они зашли в ресторан Астория, куда повёл их барон. Похоже, он был там частым посетителем. Метр дотель Выразил бесконечное счастье от визита господина фон Берга и его спутников, и привычно провёл их в отдельный кабинет. Через мгновение появился официант, оставил меню и деликатно вышел. Что будете? поинтересовался Генрих у Екатерины. Здесь отличная кухня. На ваше усмотрение. Я в таких заведениях раньше не бывала, призналась девушка, разглядывая роскошное помещение с огромным окном. И таким же огромным зеркалом в золочёной резной раме на стене. Большой диван, обитый бархатом и заваленный порчёвыми подушками, навёл её на определённые мысли. Серо-голубые бархатные шторы были приспущены, и в помещении царил лёгкий, пожалуй, даже интимный полумрак. "Это и есть так называемые номера?" поинтересовалась девушка. "Ну что вы? Нет, конечно. Разве я повёл бы вас в подобное заведение?" Губы барона тронулась несходительная улыбка. Не беспокойтесь за свою репутацию. Это просто отдельный кабинет в хорошем ресторане для компании, которая не хочет сидеть на виду в общем зале. Нам сейчас надо многое обсудить, и не зачем привлекать лишнее внимание. Так что ничего общего с дешёвыми сомнительными номерами, как их называют, этот кабинет не имеет. Здесь уютно. Мне нравится Девушка подошла к окну и отодвинула тяжёлую портьеру. За окном находился зимний сад с пальмами в катках. Сейчас он был напитан солнечным светом. Косые лучи утреннего солнца проникли в помещение, отразились в зеркале и заискрились в бесчисленных подвесках хрустальной люстры. Девушка опустила портьеру, и комната снова погрузилась в уютный полумрак. Она вернулась за стол. Что желаете выпить? чай или кофе или морс Генрих протянул ей меню Здесь хороший выбор напитков А вы с Егором что будете Екатерина всё ещё не могла забыть общение с магистром и её слегка трясло Мы будем как всегда коньяк Да Егор Тон, которым фон Берг задал вопрос, не терпел возражений Да, лаконично ответил тот. Но после некоторого колебания С надежды произнёс а может мне лучше водку, привычней как-то, с соленым огурцом. Но баран был категоричен. Нет, не лучше, будешь со мной коньяк, поддержишь компанию. Тебе давно пора научиться ценить благородные напитки. Ладно, уговорили, — обреченно произнес Егор. Генрих одобрительно посмотрел на него. Ну вот и хорошо. Лично мне после гнева патрона ничего другое не помогает а в последнее время он мной очень недоволен. «Ну и, учитывая, что я с вами обоими уже мысленно попрощался, мне желательно коньяка побольше», — признался Генрих. «А вы, Екатерина Павловна, может, хотите вина? Похоже, вам тоже надо снять напряжение. Здесь отличная винная карта». «А можно и мне капельку коньяка?» — неуверенно спросила девушка. «Возможно...» Это ей тоже поможет прийти в себя после разноса магистра. Вы уверены? с сомнением произнёс фон Берг. Она кивнула. Уверена. На меня никогда в жизни так не кричали. Я чувствую себя абсолютно никчёмным и бестолковым созданием. Генрих понял её состояние. Тогда коньяк вам точно не повредит. И не думайте о себе плохо. Это вовсе не так. Поверьте, Егор расплылся в улыбке и доверительно сообщил: "Господин магистр, сегодня была сама деликатность. Он явно посидел ваши уши. Всё-таки вы девушка, когда магистр ругается по-настоящему, краснеют даже ломовые извозчики и портовые грузчики". Генрих усмехнулся и добавил: "То, что он назвал вас каменной бабой, можно считать невинным каламбуром. Я ожидал от него более жестокой критики". К тому же, он совершенно прав. Мы все вели себя глупо по странному стечению обстоятельств. Но я был полным идиотом. Так что гнев магистра совершенно оправдан. Увы. Да, я согласна и даже не спорю. Возможно, со временем я привыкну, Екатерина вздохнула. Если к такому вообще можно привыкнуть? Я думала, он чем-нибудь швырнёт меня. Ну, Не стоит привыкать к подобным вещам. Лучше постарайтесь избегать гнева магистра. Просто так он никогда не ругается. Мы это заслужили. Егор достал какие-то бумаги, разложил их на столе, взял серый конверт и протянул его девушке. Ваш гонорар за первую ведьму. Она с удивлением достала несколько крупных купюр. Так много? Неожиданно и приятно. Я же говорил, «Вы будете неплохо зарабатывать», — напомнил ей фон Берг. «Но учтите, некоторую сумму вычли за ваш промах». «Не думала, что за ведьму платят так хорошо. Тогда сегодня я вас угощаю. Вы же не будете возражать, правда?» Радость переполняла Екатерину, но причиной этому послужил отнюдь невысокий гонорар. Она была счастлива, что у ее наставника все обошлось. «Вот только надолго ли?» Он умеет найти себе проблемы. Генрих и Егор переглянулись. А почему нет? Вы всегда ратовали за равноправие мужчины и женщин. А в братстве оно и правда существует. Вы достойно прошли своё боевое крещение, самостоятельно уничтожили первую ведьму. Так отметим мы это знаменательное событие. Да, и мою первую оплошность. Девушка снова покраснела. Генрих Александрович Я должна была давно попросить у вас прощения за это, но забыла. Столько всего произошло, как-то из головы вылетело. Как подумаю, чем это могло закончиться, страшно становится, и всё из-за меня. Как же она могла забыть попросить прощения за свою промашку? Екатерине стало по-настоящему совестно. Барон смотрел на девушку и улыбался. Похоже, у неё очень глупый вид. Нет, нет, это ни к чему, не стоит. Даже не думайте об этом. Вы же пока только набираетесь опыта. Да. С наставником Екатериной и правда повезло. Он мог бы ругать её, как и магистр, даже сильнее, а он только улыбается ей и всё. Вошёл официант, быстро и бесшумно накрыл на стол. И как этот ваш коньяк пьют, чем его закусывают? поинтересовалась девушка. Хороший коньяк не закусывают. А этот хороший, очень хороший. Ну, можно в крайнем случае с сыром или шоколадом. Егор портит вкус дорогого коньяка, закусывая лимоном и иногда солёным огурцом. Ужасное кощунство, усмехнулся барон, глядя на своего шофёра Кучера. Как говорится, на вкус и цвет. Я вообще предпочитаю после такого общения с магистром водку, признался Егор. Но Буду коньяк с вами за компанию. Не могу отказать Генриху Александровичу. Соленых огурцов сегодня не прошу, — улыбнулся он барону. Вполне обойдусь лимоном. Я признаю, что у коньяка отличный запах и вкус. Вам, Екатерина Павловна, должно понравиться. Екатерина понюхала пузатый бокал, на дне которого плескался темный благородный напиток. И правда пахнет вкусно. Учтите! Он крепче водки, предупредил Генрих. Я и водку-то никогда не пила. Тогда пейте на выдохе, посоветовал Егор. Лучше маленькими глотками, чтобы почувствовать тонкий аромат напитка, порекомендовал Генрих. Ну что ж, с боевым крещением вас. Генрих и Егор с удовольствием выпили коньяк. Егор бокал осушил до дна. Генрих смакуя и наслаждаясь изысканным вкусом. Екатерина посмотрела на них. Она осторожно сделала маленький глоточек, но задохнулась и выпила залпом остаток. У неё перехватило горло и стало нечем дышать. Она закашлялась. Егор сунул ей в руку ломтик лимона, а Генрих в другую дольку шоколада. Уже не надо, замотала головой девушка. Как вы это только пьёте? Какой аромат, какой вкус! Это же как огонь! Ужасно. Но через мгновение Она ощутила послевкусие коньяка, и приятное тепло разлилось по её телу. "Была не права", призналась Екатерина. "Вкус приятный", и голова прояснилась как ни странно, вроде должно наоборот. "Когда вы пьёте полбутылки", пояснил ей Егор с видом знатока и усмехнулся. "Но делать этого не рекомендую". "Можно сказать, я оценила этот изысканный напиток", констатировала девушка. Наверное, вкусно, но больше я его пить не буду. Плохой из меня ценитель коньяка. Екатерина проглотила кусочек лимона и заела его шоколадом, который так любезно сунули в руки её товарищи. Они принялись за трапезу. Всё было приготовлено великолепно. Мясо таяло во рту, а его изысканный вкус говорил о высоком кулинарном таланте повара. Не зря этот ресторан считался одним из лучших в городе. Ну а теперь поговорим о деле, начал Егор. Господин магистр поручил нам помочь господину Маришу разобраться с возникшим в его заведении проблемами. Генрих поморщился. У логова вампиров, у которых возникли трудности. Гадость какая. Магистр поручил это грязное дело нам в наказание. Он знает, как я не люблю кровопиц. Господин Мариш грек по происхождению и вампир по призванию. Настоящее его фамилия Черакидис, Мариш псевдоним, пояснил Егор. Фонберг криво усмехнулся. Дань румынским корням отцов-основателей этого течения. Вампир Черакидис. Да уж, занятно звучит. Екатерина насторожилась. Что от нас требуется? Мы им что, должны помочь или всё-таки уничтожить кого-то из них? Мы уничтожаем только видим. У нас с вампирами вроде как сотрудничество. Во главе их клана стоит господин Мариш. Клан тоже относится к закрытому министерству и частенько работает вместе с нашим братством. Это не те вампиры, которые убивают людей. Сотрудничество с такими особями вообще недопустимо, но от этого наши вампиры побратимы мне не становится симпатичнее. Надо дать должное. Они пьют кровь не людей, а животных. Или друг у друга, по добровольному соглашению. Вроде как вреда никакого, но все равно мерзость. У них есть что-то наподобие закрытого клуба за городом. Там они собираются в темное время суток. Никого не беспокоят. Егор покосился на барона. Особо не скрывают своих пристрастий, но и не кричат об этом на каждом углу. Работают в клубе и обычные люди, которые дают подписку о сохранении всего, что происходит в заведении в секрете. Но всё равно некоторые чем-то делятся со своими знакомыми. Так что местное население старается обходить этот клуб стороной на всякий случай. В общем, милое местечко, где вместо коньяка и вина подают свежую овечью кровь, а вместо антикота куски сырого мяса. Тоже, естественно, с кровью, проборчал Генрих. Они для этого держат целое стадо племенных овец какой-то особой породы. Выписывают их из Шотландии и везут через всю Европу. Гурманы. Так что там за проблемы? Ведь мы забрали элитных овец и бедняшкам нечего пить? Егор, понимающе, усмехнулся. Генрих Александрович очень не любит вампиров. Да и я тоже к ним особой симпатии не испытываю, пояснил он Екатерине. У хозяина заведения стали пропадать крупные суммы денег, а в Новолунии погибли две уборщицы. Судя по почерку, убила их ведьма. Видимо, женщины заметили, как-то воруют деньги. Надо присмотреться к работникам и посетителям клуба. Завтра с утра нас там будут ждать. Осмотримся на месте. До полнолуния осталось несколько дней. Надо продумать, как будем действовать. Хотя трудностей возникнуть не должно. Вроде все просто. Но кто знает. Егор и Генрих выпили еще коньяку. Екатерина ограничилась лимонадом. Все потихоньку начали приходить в себя после общения с магистром. Девушка с удовольствием ела шоколад, который любезно отламывал для неё от толстой плитки Генрих. Она осторожно брала из его рук дольку тёмного лакомства, пахнущего какао и ванилью. Шоколад бархатно таял во рту. Настоящий бельгийский, не шоколад, а произведение искусства. Екатерина украдкой поглядывала на своего наставника. Он был задумчив. Ей снова стало грустно. Она обещала ему, что всё останется неизменным. Наставник и ученица. И больше ничего. Но как же это грустно. Ещё вчера всё было понятно, просто, и они были счастливы. Всего несколько коротких минут. Время лечит, всё забудется. Чушь. Ничего не забудется, а останется лежать тяжёлым камнем на сердце. Любят один раз и на всю жизнь. Для неё это может быть только так. Замуж она не выйдет. Лучше остаться одной, чем жить с нелюбимым человеком, пусть даже добрым и хорошим. Девушка вспомнила влюблённого в неё друга детства. Нет. Алексей зря ждёт, что она ответит ему взаимностью. Никогда не произойдёт. Егор снова заговорил, и она вернулась к действительности. Кроме того, в этом клубе очень мягко говоря, своеобразное отношение к женщинам. Для вампиров это люди второго сорта. Сразу предупреждаю вас, Екатерина Павловна. Женщина не может присутствовать при важном разговоре. Так что будьте к этому готовы. Пока мы будем обсуждать насущные вопросы с господином Маришем, Вы будете сидеть отдельно, в стороне, но в пределах видимости, добавил Генрих. Мы не допустим, чтобы вам что-то угрожало. На всякий случай захватите револьвер. Я дам вам серебряные пули. Помогают против вампиров и обратний. Впрочем, последних там быть не должно. Вы считаете, что всё может зайти так далеко? Девушка не испугалась, а скорее обрадовалась что у неё, возможно, будет шанс реабилитироваться в глазах товарищей. Не думаю, но лучше перестраховаться. Я предвзято отношусь к вампирам и не особо доверяю им. Господин Мариш будет считать, что вы моя женщина. Хотя я и представлю вас своей невестой, как всегда. Не удивляйтесь. Для него нет разницы: порядочная девица, содержанка, невеста, жена или любовница. Если вы с мужчиной, вы его женщина. Коротко и ясно. Зато на вас никто не покусится. Господин Мариш – бывший каторожник, который сумел сколотить весьма приличное состояние. Из-за Машки у него остались прежние. Так что ни о какой деликатности речи тут не идет. Но у каторожников есть определенный кодекс чести. Пока мы на их территории, придётся играть по их правилам мы отправимся в то самое зловещее место о котором я вам помнится говорил ну что ж я готова а что с графиней ракотовой магистр упомянул о ней вскользь екатерину давно мучил этот вопрос известно как ей удалось стать такой опасной ведьмой гендрихнахмурился видимо ему тоже не давала покоя эта проблема о ней говорили на совете Пока Полину не удалось найти. Вместе с ней исчезла и её горничная, то ли убита, то ли помогает своей госпоже. Последний любовник графини, князь Юрьевич, уехал за границу. Это проверено. Уехал один. Возможно, он до сих пор не знает, с кем связался. А может, готовит для неё там убежище. Так или иначе, но убийства прекратились. Егор очень серьёзно ранил Полину. Однако неизвестно, сколько времени у нас в запасе. Раны на ведьмах быстро заживают. Полина озлоблена и наверняка продолжит убивать. Уже успела войти во вкус. Но хватит о ней. На сегодня достаточно мрачных разговоров, я думаю. Нам ещё предстоит выпить чай. Он снова протянул Екатерине дольку шоколада. Пусть это немного подсластит вам воспоминание о магистре. Хотите пирожное? Теперь угощаю я. Нет, не вы. Девушка взглянула ему в глаза, и он отвёл их. Но пирожное буду. Все будут. Сегодня угощаю я. Мне лучше пирожок с курагой, попросил Егор. Не понимаю я этих ваших тонкостей. Екатерина засмеялась. Как пожелаешь. Пирожок так пирожок. Хочешь два? с грибами и сладкий. Или что-нибудь ещё? Не стесняйся, Егор. Я не стесняюсь. Буду два пирожка. С удовольствием. Они пили чай. Генрих машинально размешивал сахар и задумчиво смотрел на Екатерину. Она перехватила его взгляд, и он снова отвернулся. О чём он теперь думал? Жалел, что вчера они вовремя остановились, проявив благоразумие, или о том, что всё могло зайти слишком далеко но теперь опасаться нечего всё закончилось не успев начаться они оба приняли решение